Священник Вячеслав Перевязянцев В девяносто четвертом я уже был священником. Великим постом мы с моим тестем, отцом Владимиром Архиповым, поехали в Печоры. Отец Владимир давно окормлял своего отца Иоанна Крестьянкина и сказал, что сможет устроить нашу встречу. Приехав в монастырь, мы узнали, что отец Иоанн болен и никого не принимает. Но отец Владимир сказал, что скоро будет праздник сорока севастийских мучеников, которые отец Иоанн очень любит, и он наверняка будет в алтаре. Так и случилось. Отец Иоанн не служил, но его привели в алтарь, и после службы нам удалось с ним побеседовать. Никогда не забуду того света, который от него исходил. Он был маленького роста, совсем седой, очень близорукий. Но когда он на тебя смотрел сквозь свои огромные очки... Создавалось впечатление, что он видит тебя насквозь и все про тебя знает. Но самое сильное впечатление осталось от его улыбки, которая не сходила с лица, и от этого было чувство защищенности и тихой светлой радости, наполняющей сердце. Я поговорил с отцом Иоанном совсем немного, и, честно говоря, сейчас даже не помню, о чем его спрашивал. В конце разговора к нам подошел отец Владимир и задал вопрос, который его сильно волновал. Как отец Иоанн относится к убиенному Александру Меню? Надо сказать, что вопрос этот был задан не просто так. Все мы помним, сколько клеветы, мерзких статей тогда ходило среди православных об отца Александре. В чем только его не обвиняли. Еретик, жидомасон, сатанист и так далее. Как-то, приехав в Лавру, мы в книжной лавке увидели гнусную брошюру некоего протеерея Антиминцева. Отец Иоанн сказал, что он был лично хорошо знаком с отцом Александром и всегда считал его ревностным пастырем и проповедником Христовой истины. «Можно ли читать его книги?» «Конечно же можно», — ответил отец Иоанн. «Об Антиминцеве мы его спрашивать не стали, тем более, что никакого Антиминцева и не было» а была просто гнусная фальшивка и анонимка. Мне всегда было так странно слышать вопрос, который часто ставили передо мной, зная, что я был лично с ним знаком. Как церковь относится к отцу Александру Меню? Но ну, посудите сами, как может церковь относиться к священнику, 30 лет прослужившему в храмах Московской епархии Русской Православной Церкви? закончившему Московскую Духовную Академию и защитившему там диссертацию, награжденному почти всеми священническими наградами, написавшему десятки книг и издавшему их тогда, когда не то что писать, а даже читать было опасно. Как церковь может относиться к священнику, ставшему апостолом и добрым пастырем для сотен людей в стране победившего атеизма? Как церковь может относиться к священнику, собиравшему, когда стало возможно открыто проповедовать Слово Божие, многочисленные аудитории и обратившему тысячи людей от безбожия к вере? И ведь он был тогда, в конце 80-х, не просто одним из немногих, кто это делал, а единственным. И не только потому, что был одаренным проповедником. Таких было среди его собратьев немало а потому что готовился много лет к этой возможности — призывать людей ко Христу. «Горе мне, если я не благовествую» — первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 16. Эти слова апостола Павла отец Александр безусловно мог сказать от себя. Как церковь может относиться к священнику, который завершил земной путь как мученик, будучи коварно убит ранним воскресным утром по дороге в храм? Да, несомненно, отец Александр был крупным библиистом. Может быть, не все знают, а я это слышал лично от отца Александра, так как был вместе с ним летом 1988 года в Ленинграде. Он попросил меня помочь привезти в Ленинградскую духовную академию свой библиологический словарь для защиты докторской диссертации. Так вот, словарь не был допущен к защите, несмотря на доброжелательное отношение ленинградского митрополита Алексея, будущего патриарха, под предлогом, что такой труд не мог написать один человек. Митрополит Волоколамский и Юрьевский, Петерим. Нечаев. Помню, когда меня назначили главным редактором журнала «Московской патриархии», первым заданием, данным мне лично патриархом, было написать критическую статью на одно утверждение отца Александра Меня в печати. К Мене у меня отношение всегда было несколько настороженное. При всей своей образованности в своих работах он опирался в основном на западные источники. Впрочем, ничего вредного в его книгах нет. Мне всегда непонятно и неприятно другое. Каким образом книги Меня издавались на Западе массовыми тиражами и доставлялись к нам в то время, когда даже Библию почти невозможно было провести через границу? И еще, у него была определенная идея создать еврейскую национальную церковь. В принципе, в этом нет ничего плохого, Если есть греческая или славянская национальная церковь, то почему не быть еврейской? Эти идеи развивались и распространялись в свое время в Париже. Их, в частности, горячо поддерживала мать Мария Скопцова. Но у отца Александра в этом был определенный перегиб. Однако о таких вещах нельзя судить категорически. Все строится как бы на полутонах. Священник Дмитрий Придеин Главная сложность признания катехизических достижений отца Александра широкой церковной общественностью, на наш взгляд, состоит в неспособности отделить в нем колоссальную силу проповедника Евангелия от его спорных частных богословских мнений, притом неправильно понятых. Нельзя понять Александра менее, если не почувствовать его душу. Но это возможно только при симпатии и любви к нему. Чтобы любить отца Александра, не обязательно было знать его лично. Но правда и то, что многие из тех, кто не знал его при жизни, за что-то его ненавидят. Как показывает практика, многие ненавидят не настоящего отца Александра Мене, а тот фантом, который сами создали из отрывочного чтения отдельных его цитат в совокупности с просмотром фильма «Постовой сионизма» или чтением завистливо-колких и непристойно ругательных материалов о нем. Такого рода ненависть легко уничтожается проверенным способом, более глубоким изучением произведений самого отца Александра.